Глава 82. Жак, 17 лет. Мне удаётся продать мои рассказы научно-фантастическому журналу и получить первое вознаграждение за свой труд. Делаю себе подарок отдых на баскском берегу. Там я знакомлюсь с Анаис. Анаис острая на язык брюнеточка, немного похожа на Мартин, но более круглолицая. Когда она смеётся или просто улыбается, на её щёчках появляются ямочки. Мы с Анаис беспрерывно покатываемся со смеху. Ничего друг дружке не говорим, просто переглядываемся и беспричинно хохочем. Наше неутомимое веселье всех раздражает, зато наше сообщество от этого только крепчает. Когда начинается новый учебный год, мы даём друг другу слово видеться как можно чаще. Но она живёт в Бордо, а я в Перпиньяне. У меня в работе крупный проект. Книга повествующая о человечестве, разглядываемом нечеловеческими глазами. Это детектив, герой которого крысы, ведущие расследование у себя в канализации. Я, конечно, строго следую в своём романе всем правилам, управляющим крысиным обществом. Я уже закончил первую часть, 200 страниц. И визу Анаис. Пусть прочтёт. Читает она быстро. Забавно. Главный герой у тебя крыса с пучком рыжих волос на голове. Все первые романы от счастья автобиографичны, объясняю я. Моя рыжая шевелюра мне дорога? Почему крысы? Я объясняю, что крысы только предлог. На самом деле это размышление над общественной жизнью. Я ищу формулу идеального общества, где каждому было бы хорошо. В одном из своих первых рассказов я сделал героями белые кровяные тельца, введённые в идеальное общество человеческий организм. А теперь хочу показать наоборот свирепые общества. Крысы это пример эффективного сообщества, напрочь лишённого сострадания. У них систематически отбраковываются слабые, больные, старики, Болезненный молодняк идёт постоянное соревнование, в котором побеждает сильнейший. Я пишу об этом неведомом мире в надежде, что мои читатели осознают крысиные в самих себе. Когда я приезжаю в следующий раз, Анаис знакомит меня со своими родителями. У них внушительная квартира, картины мастеров на стенах, старинная обстановка, ценные безделушки. Никогда ещё не видел такой выставки роскоши. Отец и мать у неё дантисты. Сразу видно, дела у них идут хорошо. Она и с тоже хочется выучиться на зубного врача. Только её младший брат ещё не определился со своей будучностью. Он говорит, что хочет стать программистом, но я удивлюсь, если он не передумает. Разве что заделается программистом, пишущим программы для стоматологических кабинетов. Всё семейство сверкает белоснежными зубами. За ужином отец семейства спрашивает меня, чем я собираюсь заняться в жизни. Хочу стать писателем, говорю я. Писателем? Почему бы не выбрать профессию по нормальнее? Я отвечаю, что писательство моя страсть. Лучше меньше зарабатывать, занимаясь делом, которое меня развлекает. Но отцу она и с не смешно. Самой она и с тоже. После ужина её отец расспрашивает меня о занятиях родителей. Книжная торговля. Папаша Анаис качает головой и перечисляет своих любимых писателей: Селин, Маргарит Дюрас. Я признаюсь, что проглядывал произведения Дюрас и Селина и исчёл их скучноватыми. Здесь мне следовало бы обратить внимание на нахмуренный лоб Мамаши. Анаис подаёт мне знаки, но они остаются незамеченными. Её отец спрашивает, какую литературу предпочитаю я. Услышав по и Кафка, он ахает и говорит: "Понятно". Мне бы заткнуться, но я зачем-то разглагольствую о чудесах фэнтези, детектива и научной фантастики. Он сознаётся, что никогда не заглядывал в книги такого свойства. Тут уж я чувствую, что что-то пошло не так, и стремясь продемонстрировать покладистость, заключаю. Собственно, книги бывают только двух сортов: хорошие и плохие. Все молчат, глядя в свои тарелки. Мамаша, взмахнув юбкой, встаёт и идёт за десертом. Потом Папаша, слышавший от дочери, что я хороши шахматист, настаивает, чтобы мы с ним сыграли партию. скромно называя себя воскресным игроком я ставлю ему детский мат в 4 хода, которому научился у Мартин. Отыгрываться он не желает. После того вечера мы с Анаис стали реже видеться. Она признаётся, что отец не представляет её замужем за цитата бродячим акробатом. Конец идиллии. Я разглядываю фотографией Анаис. На каждой она смеётся. Всё просто. Моей ошибкой было согласиться на знакомство с её родителями. Чтобы отвлечься от человеческих горестей, я погружаюсь в сочинительство и силюсь понять, о чём может думать в повседневной жизни крыса.